Глава шестая. Стояло утро горе дня. Прошло уже шесть дней с момента, как Мерсия отправила таинственному собеседнику письмо, но ответа не было, и с каждым новым днем, пока ее новый друг молчал, в груди становилось все теснее. Еще одна ниточка в запутанный клубок, нависший над Берцелосом беды. «Не глупи», — одергивала она себя. С самого начала же знала, что на этом переписка может и подойти к концу. Еще сильнее ее угнетало то, что семейное дело, кажется, тоже подходило к концу. Каждую ночь Мерси лежала без сна, обдумывая все происходящее и пытаясь изобрести способ убедить Зедди влюбиться в эту работу. Например, этим утром она отправила его к за древесиной, надеясь, что он воспользуется шансом прогуляться по двору, полюбоваться рисунком каждой доски, вдохнуть ни с чем не аромат сосны и дуба, только не красного дерева. Она занималась именно этим, когда приезжала сама. По крайней мере, отправив Зедди за досками, она освободила себе утро. Вытащила метлу из шкафа в коридоре, вытрясла предверный коврик, подняла дорожку, как обычно по утрам горе дня, но сразу отвлеклась и принялась глазеть вверх-вниз по главной улице, высматривая Горацио. Немки Лиму нигде не было видно, так что она сдалась и пошла в дом. В мастерской со стапелей свисали шпангоуты и шлюпы, над которым она работала со вчерашнего дня. Лодка предназначалась мистеру Гауру, танрийскому орнитологу, который отправился в путь по соленому морю после сердечного приступа. Уж лучше, чем бродяга, думалась Мерси, но все равно печально. Она помнила, как около года назад он пришел в Берцелый сын договориться, чтобы его тело отправили домой жене, если он встретит свой конец в Танрии. Средних лет мужчина с лысеющей макушкой и густыми рыжеватыми усами он достал из жилетного кармана часы и открыл, чтобы показать Мерсе выцветшую фотографию жены. «Красавица», — сказала тогда Мерси, — «такая милая улыбка». Он тоже улыбнулся, посмотрев на фотографию и кончики восхитительных усов загнулись кверху. «Перевезу ее сюда, как только обустроюсь». Но, судя по всему, за следующий год он так и не обустроился достаточно, чтобы позвать жену, а теперь Берцелл и сын отправят вдове похоронку, а следом и тело. Мерси надеялась, что эта женщина любит его так же сильно, как, видимо, он любил ее. Тут она снова задумалась, что печальнее — потерять истинную любовь или вообще никого не полюбить. Распиливая кельсон она все размышляла о жене этого человека. Поймав ритм, водила пилой вперед-назад, радуясь ровному срезу и гордясь им. Она сделает для мистера Гаура хорошую лодку, и ее мастерство, в свою очередь, утешит вдову. Вешая пилу на крючок, Мерси услышала знакомые клацанье по входной двери. «Горацио пришел». «Я открою!» — крикнула она, пробегая мимо кабинета и коря себя за неоправданную поспешность. Распахнула дверь в контору впорхнул Горацио, за которым драматически развивался лимонно-желтый шелковый шарф. ой и не выспались?» — мдительно заметил он. «Глазки ужасно опухшие, чайные пакетики лопуле творят чудеса!» Мерси принялась машинально вытряхивать древесную стружку из волос. Она в самом деле плохо спала в последнее время, но выяснить, что это заметно, было печально. Тут явно что-то про деньги, дорогая моя, так что его я положил сверху. Горацио подмигнуло и похлопал по конверту из дорогой бежевой бумаги, который вручил ей вместе с остальной почтой. Пышным почерком с завитушками было написано имя ее отца, а на клапане красовалось Мендес Голсич и Суэл Энтроп, адвокаты. «Спасибо», — отсутствующе произнесла она, а в душе поселилось тяжелое чувство. «Она знает, что будет дальше». Письмо от юристов занимало все ее мысли, и она не сразу осознала, что Горацио все еще стоит в конторе, натянуто улыбаясь ей. «Ой, простите!» — она пролезла за стойку за чаевыми. «Где только сегодня моя голова? Хотелось бы верить, что на шее, но я могу и заблуждаться». Он коснулся ее руки и провозгласил. «Чайные пакетики, ручаюсь за них». И он плавно выскользнул за дверь, направляясь к механику. Мерси постучала в кабинет и открыла дверь как раз вовремя, чтобы увидеть, как отец, удивленно всхрапнув, просыпается. «Что стряслось?» — спросил папа, заметив ее осунувшееся лицо, и она вместо ответа передала ему письмо. Он достал из конверта плотный элегантный лист и вчитался, а брови его опускались все ниже. Мерси мялась в дверях, сколупывая лак с ногтей. «Что пишут?» Отец скривился и прочитал вслух. «Мистеру Рою Берцелу, владельцу погребального бюро «Берцел и сын», от имени нашего клиента ООО «Погребальное бюро Каннингема» мы рады сделать вам предложение о покупке погребального бюро «Берцел и сын», включая все имущество, активы, мебель, расходные материалы и все товары и услуги, которые относятся к... Кровь отхлынула от лица Мерси. «Они хотят нас выкупить?» «Как будто я собираюсь продавать. Он отлично знает, что Зэдди закончил учебу. Этот канингем тот еще наглец». Тайны брата и сестры горой кирпичей лежали на душе Мерси. Она пообещала обоим, что ничего не расскажет папе, но в свете предложения Каннингем казалось нечестным скрывать это. И потом, если все ему разболтать, вдруг он решит продать». Слова Лил призраком витали вокруг. «Ты заслужила и свою жизнь пожить для разнообразия». Но продать контору Кёртису Каннинг ему казалось худшим из возможных исходов. Все внутри Мёрси протестовало. Губы остались крепко сжаты. Папа свернул письмо и вернул его в конверт. «Не хочу расстраивать такими новостями Лилиан или Зэдди. Не хватало, чтобы им показалось, будто земля уходит из-под ног. Для беспокойства нет никаких причин. Пусть пока останется между нами, ладно, кексик?» «Конечно, пап». Итак, она вернулась в мастерскую, волоча за собой еще один секрет. Она честно собиралась поработать над лодкой мистера Гаура, которая напоминала голый скелет, но мысли вертелись вокруг мрачного будущего Берцел и сын и того обстоятельства, что ей очень хотелось бы получить ответ на письмо, отправленное на прошлой неделе. Ей не помешал бы друг, особенно такой, который не приходился бы ей родственникам и не таил бы секретов. Она перебрала оставшиеся письма, и надежда на будущее все таяла с каждым следующим, которое неизменно оказывалось или ответом на похоронку, или счетом. Но на последнем конверте угловатыми буквами было написано «Другу». И Мерси так обрадовалась, что чуть не взлетела фейерверком, рассыпавшись дождем искр. Кончики пальцев покалывала, пока она открывала конверт, и выуживала письмо. «Дорогой друг». Многие удивятся, узнав, что я вообще-то отлично танцую. Если когда-нибудь увижу, как ты подпираешь на вечеринке стену, обещаю пригласить тебя на танец. Не то, чтобы нам выпала такая возможность. По твоему проницательному замечанию есть разница между одиночеством и существованием в одиночку. Хорошая новость. Последние события урезали в моей жизни второе. Хотя другой вопрос, хорошо это или плохо, а твое письмо развеяло первое. Спасибо за это. Вообще-то спасибо — это слабо сказано, но боюсь показаться сопливым, растекаясь насчет того, как я признателен за твое письмо. Что тут сказать? Мне был нужен друг, я получил письмо от друга. Твое письмо. Я рад, что это ты. сопливо да? Честно, обычно я не такой. Обычно верное слово — это колючий, так что просто скажу спасибо и на этом закончу. Меня заинтересовали твои слова о том, сколь многие люди одиноки. Это свежая мысль для меня. Большая часть народу кажется мне такой скучной, просто воздушные шарики с пустыми словами. Интересно, что бы я обнаружил, если бы попытался время от времени узнать их получше? В конце-то концов во мне есть вещи, которые удивили бы тех, кто хоть попытался бы копнуть глубже. Например, я заядлый читатель. Наверное, многих поразило бы, что такой молчун, как я, так любят слова, если они написаны на бумаге. Что еще? У меня слабость к пирогам, особенно с голубикой. Я чайман и ненавижу кофе. Собаки лучше всех на свете. Этим я вряд ли кого-нибудь удивлю. Интересно, а что удивительного для других есть в тебе? Пока не выясню, буду маяться этим вопросом. От чистого сердца твой друг. По скриптам. «Прости, что письмо так долго шло. Я живу вдали от города, так что добраться до ящика никелемов чтобы отправить, получается не сразу. В будущем тоже стоит ожидать подобных задержек, но обещаю, что не перестану тебе писать, пока ты не захочешь». Мерси взмахнула письмом и отбила на линолеуме счастливую чечетку, а потом еще три раза перечитала, а потом и четвертый, на всякий случай. Кто же этот колючий буквоед и танцор, который живет вдали от города? Фермер? Рыбак? Смотритель маяка, она представляла его себе суровым рабочим, жилистым, с обветренным лицом, и как только этот друг нарисовался в ее воображении, он стал поразительно напоминать Харта Ральстона, картина, которую Мерси постаралась забыть немедленно. Она напомнила себе, что ее друг может оказаться кем угодно, а вдруг это брезга-отшельник с ревматизмом, который даже в самую жару кутается в сто одежек и жмется к огню, играя с собой в шахматы. Да и вообще какая разница, как он выглядит, он друг, ее друг, и она радовалась этому. Нужно было выгулять Леонардо, а потом доделать лодку мистера Гаура, просолить и завернуть его и запечатать шлюп. До конца дня у нее было еще тысяча дел. Вместо этого она достала из шкафчика лист бумаги и ручку и подтащила табурет к рабочему столу. «Дорогой друг», — старательно выводя буквы, написала она сверху.